Слова. «Пап, мне скучно. Сейчас приглашу симфонический оркестр. Папа, наверное, и правда может позвать к нам оркестр. Он же там работает, играет на скрипке. Но никакой оркестр моей тоски не разгонит, потому что оркестр — это музыка без слов, а мне нужны слова, слова, слова». Душа моя изнывает, без новой еще нечитанной книжки. У меня, если хотите, ломка, хотя такого слова я тогдашнее не знаю. Усаженная за пианино, я торопливо листаю толстенький альбом с пьесками для начинающих. На желтой картонной обложке противный серый мальчик в профиль за роялем. Там иногда попадаются песенки со словами, слова разделены на кусочки и напечатаны под нотами. Некоторые, приятно ритмичные и не совсем понятные, перечитываю по нескольку раз. «Патока с имбирем варил дядя Симеон, тетка Арина кушала-хвалила». Жалко, что так мало. Добрейшая, терпеливейшая Ревекка Соломоновна, которая приходит к нам домой и занимается со мной на фортепиано, потом же я начну ходить к ней в музыкальную школу, Всего раз вышла из себя и по-настоящему на меня прикрикнула. В разгар ее объяснений я воровато пролистала нотный альбом вперед и любовалась картинкой с пляшущими в кружок под душем детьми и подписью в целых две строки «Льется теплая водица, мы умеем сами мыться». Мне было очень стыдно, что я рассердила свою первую учительницу, «И главное, из-за такой ерунды я же сразу поняла, что стишки дурацкие. Вот если бы попалось что-нибудь стоящее!» Вдруг вспомнилось словечко из детства «экснострис». Его часто употребляли бабушка с дедушкой. «Он экснострис?» «Разумеется». «Я, бабуля, что такое экснострис?» «Бабушка Вера, М -м -м -м -м. умный человек». И усмехалась ангельским своим голубиным смешком, когда я рассказывала про кого-то из класса, кажется, Олю Никифорову, что она ужасно умная, прямо настоящий эк-нострис. Много позже, уже учась в инязе я наконец-то сообразила «экс-нострис» по латыни «из наших». Еврей, стало быть. Вот и латынь пригодилась. И ещё два бабушкиных-дедушкиных слова, очень важных и совершенно точно французских — «пурляпти» и «пурлягран». Уж не знаю, в семье ли у бабушки так деликатничали, или она этому в гимназии научилась, а дед подхватил. Но словечки эти удобно заменяли по-маленькому и по-большому. Можно было, не смущая ребенка перед сверстниками, спросить, например, на бульваре «пурляпти не хочешь?» Вообще-то по-французски это три отдельных слова «pour le пти, и посередке не ля а «le», но так уж оно в семейном обиходе пообмялось. Дед изобрел даже глагол «pour la я прочла другие берега Набокова, соседка Ольга Григорьевна одолжила сам издат, и узнала, что в их англофильском семействе в ходу были обозначения «number one» и «number two». Номер один и номер два. Ну и чем мы спрашивается хуже? Многочисленные русские синонимы этих замечательных слов, и дворовые, и пионерлагерные, я с тех пор изучила досконально, со всеми лексическими гнездами. Но вслух произносить все равно не люблю, неприятно как-то. Бабушка бы поморщилась. А папина скороговорка про трех китайцев чуть не забыла. Это ведь не простая была скороговорка, не какая-нибудь шла Саша по шоссе, а целый связанный рассказ, там и сюжет имелся, и счастливая концовка. Жили-были три китайца, як-як-цедрак и як-цедрак-цедрони. И были у них три подружки, цыпка-цыпка-дрипка и цыпка-дрипка-дриппопонии. И вот они женились, як-на-цыпки, як-цедрак-на-цыпки-дрипки, а як-цедрак-цедрони на цыпке, як цедрак на цыпки дрипки а як цедрак цыдрони на цыпки дрипки дриппопонии Откуда они взялись, эти таинственные китайцы, с какими-то не совсем китайскими именами? Бог весть. Но я, от в знакомый текст, каждый раз ужасно радовалась, что они вот так удачно все нашли друг друга, и никто ничего не перепутал. Казалось, в мире царит гармония. Ещё словцо вынырнуло вдруг из памяти. «Мозилка». Так называлась толченая с сахаром черная смородина, комковатая и густо-фиолетовая. Она хранилась подсыхая в стеклянной банке. «Мазилку будешь?» И пара чайных ложек вязкой, шероховатой, зернистой массы шлепалась в стакан, доливалась кипяченой водой, разбалтывалась, получалось что-то вроде компота. В ярко-фиолетовой воде плавали смородиновые шкурки. Было вкусно и наверняка полезно. Хотя почему-то мазилка считалась скучным десертом. Кто ее готовил? Мыл ягоды, перебирал, толок? У нас почти никаких домашних заготовок не делали. Мама с бабушкой терпеть не могли этой возни. Но витамины для ребенка святое дело. Наверное, Нанака, Настя, няня.